Следующие 60 минут она лежала, свернувшись калачиком и, натянув до носа пахнущее затхлостью одеяло, и пыталась усмирить голодные спазмы. Час спустя за Кристиной пришли еще одна женщина и мужчина, совсем молодой. Они привели заключенную в комнату, без окна, освещенную неоновой лампой. У лифта Штайнмайер испытала эфемерную и жестокую надежду на то, что ее освобождают, которая, увы, тут же испарилась. Стол, компьютер, стойка за стеклом и большая машина, напоминающая билетный автомат. Вот и вся обстановка той комнаты. За стеклом ждал человек в синих перчатках и хирургической маске. Он усадил мадемуазель Штайнмайер на стул, попросил ее открыть рот и взял ватной палочкой образец ДНК. Молодая женщина занялась отпечатками пальцев задержанной. Сначала вся ладонь целиком, потом пальцы один за другим. Разговаривала с служащей полиции вполне любезно как будто речь шла о простой административной формальности. В самом конце Кристину поставили в угол комнаты и сделали антропометрический снимок, после чего ее вернули в камеру. У нее появилось безнадежное чувство, на этот раз все кончено. Она оказалась по другую сторону. Уныние и отчаяние взяли верх, и ее мозг, до этой минуты не осознававший всего ужаса ситуации, внезапно прозрел и завыл от стыда, растерянности и страха. А потом начался ад. Казалось, что все дилеры, сутенеры, воры, проститутки, пьяницы и наркоманы-тулузы назначили друг другу встречу именно в этой кутузке. Так пользователи интернета откликаются на обезличенное приглашение в Фейсбуке. Проект Икс в комиссариате полиции. Примечание. Речь идет об американской молодежной комедии. Проект x Дорвались. 2012 год. Режиссер Нуризаде. Конец примечания. Арестованные приземлялись один за другим с десяти вечера до двух часов ночи, и в помещении стоял жуткий гвалт. Кристина порадовалась, что благодаря плотной холщовой занавеске ее никто не может видеть, в то время как по ту сторону все сильнее разгорались безумие и гнев. Чудовищное напряжение волнами перекатывалось из одного конца коридора в другой, как частицы в андронном коллайдере. Журналистка ни на минуту не сомкнула глаз. Она сидела в предпоследней одиночке, И через две двери от нее находились общие камеры, куда набивалось от четырех до десяти человек. Галдеж, злоба, перебранки, буйный шабаш. К двум часам ночи коридор, больше похожий на вокзальный зал ожидания, превратился в шумный, наэлектризованный, электризованный, вздрюченный зверинец. — Эй, вы там, гребаные легавые! Ваши мамки отсасывают воду! аду! — Эй, лесбо, здесь собачий холод. Может, дашь еще одну одеялку, дорогуша? — Заткнись, кретин, дай поспать! Кристина всю ночь слушала пронзительные вопли хищников, их одержимые крики и хрипы, удары кулаком и ногой по плексигласу и металлу, зловещий хохот алкоголиков и отчаянный плач наркош, сварливо-агрессивное оскорбление проституток, разноязыкий шум, акценты, говоры, лязг засовов, шаги, зов о помощи, звонки, крики. Ладони у женщины вспотели, голова была в огне, и она без конца моргала, как сова, ослепленная светом фар. Полное одиночество и беспредельное отчаяние вытеснили все остальные чувства. Кристина пробовала отгородиться от всей этой анархии и звериной ярости, но ничего не выходило. Около трех часов ночи организм не выдержал, к горлу подкатила тошнота, заключенная кинулась к унитазу, рухнула на колени и ее долго рвало, а в коридоре тем временем появилась очередная партия шумных арестантов. Кристина выпрямилась, вытерла лоб, спустила воду и забрызгала одежду. Это было последней каплей. Она заплакала, сначала глухо, боясь, что кто-нибудь услышит, но потом плач перешел в конвульсивное рыдание, выбив все заслонки в мозгу. — Плач, детка, легче станет, — тихим голосом произнесла женщина в соседней камере. Ее разбудил холод. Выплакав отчаяние, Кристина заснула на жестком матрасе, закутавшись в коричневое одеяло, и теперь чувствовала себя совершенно разбитой. Спина и ноги затекли и адски болели, как будто сумасшедший убийца порезал ее бритвой. Вкус во рту был омерзительный и жутко хотелось пить. А в коридоре царила почти полная тишина. Только звучный храп доносился из камер, да кто-то переговаривался тихими голосами. Потом начали щелкать замки, и Кристина услышала звук шагов. Двери открываются, люди просыпаются, кашляют, хрипят. Через три минуты надзирательница подняла штору, отперла дверь и протянула ей под нос. Держите. Две штуки спекелос и пачечка апельсинового сока. Примечание. Спекелос пряное хрустящее печенье, родом из Бельгии и Нидерландов. Распространено также на севере Франции. Конец примечания. Спасибо. Отозвалась арестованная. Хорошее воспитание, так сразу не вытравишь. Дежурная опустила штору и перешла к соседней камере. При других обстоятельствах Кристина с презрением отвергла бы подобную еду, но сейчас у нее сводила желудок от голода, и она накинулась на жесткое печенье, как на самый изысканный деликатес. Голод и жажду этот завтрак только усилил. Прошел час, и штора снова взлетела вверх, щелкнул повернувшийся в замке ключ, и голос дежурный вырвал журналистку из полудрема «Следуйте за мной». Бульё ждал ее у застекленного поста охраны, Здравствуйте, мадемуазель Штайнмайер, сказал он и повел Кристину в комнату, где на стеллажах стояли коробки. Вот ваши вещи, пожалуйста, проверьте и распишитесь. Женщина в форме открыла коробку, вытащила деревянный ящик и поставила его на маленький столик. Заключенная почувствовала, что надежда заполняет ее легкие, как гелий, воздушный шарик. Она надела часы и ремень, взяла документы и дрожащей рукой начала вытаскивать остальные вещи, затем написала, полученным мною лично, поставила подпись и не узнала собственный почерк. Буквы прыгали, как стрелка сейсмографа. «Идемте», — сказал лейтенант. Он направился к лифту, и Кристина испытала новый прилив надежды. Пока они ехали наверх, она чувствовала себя аквалангистом, который запутался в рыбацких сетях, но сумел освободиться и вынырнул на поверхность в тот самый момент, когда в баллоне почти закончился кислород. Она никогда бы не подумала, что лифт может стать олицетворением свободы, Но потом ей в голову пришла другая ужасная мысль. Он собирается снова ее допрашивать, а потом отправит вниз в камеру. О, нет, только не это, ради всего святого. Женщина поняла, что готова признаться в чем угодно, лишь бы не возвращаться в ад, но не собиралась обманывать себя. Если она признается, все станет только хуже, намного хуже. Лифт остановился, двери открылись и... О, радость! Болье миновал допросную, открыл дверь своего кабинета, пропустил Кристину вперед и кивком предложил ей сесть. Она опустилась на стул с таким наслаждением, как будто это было уютное и мягкое кресло в холле дорогого отеля. — Вам повезло, мадемуазель Штайнмайер, — произнес ее сопровождающий, устраиваясь за столом. Кристина насторожилась и на всякий случай промолчала. — Мы вас отпускаем, — добавил инспектор. Журналистка едва не попросила его повторить. «Карина Дели забрала жалобу», — пояснил он тем временем. Булье был явно недоволен, и Кристина спросила себя, уж не шутит ли он, не подвергает ли ее ментальной пытке, как делают сотрудники спецслужб, разыгрывая казни заложников. Она не верила своим ушам и не могла утихомирить бешено колотящееся сердце. Я пытался ее переубедить, но она ничего не захотела слушать. Неприязненным тоном сказал лейтенант. Мадемуазель Дели считает, что тоже несет ответственность за случившееся и что вы достаточно наказаны. Вам действительно повезло, но помните, вы у нас на заметке.